Глава двадцать шестая. Я больше не видел ни одного из этих людей. У меня не раз появлялось желание съездить в Верденбрюк, но ну, всегда что-нибудь дозадерживало. Я говорил себе, что еще успеется, но вдруг оказалось, что успеть уже нельзя. Германия погрузилась во мрак. Я покинул ее а когда вернулся, она лежала в развалинах. Георг Кроль умер. Вдова Конорсман продолжала свою шпионскую деятельность и выведала, что Георг находился в связи с Лизой. В 1933 году, десять лет спустя, она доложила об этом Вацку, который был в то время штурмбанфюрером. Вацк Засадил Георга в концентрационный лагерь, хотя прошло уже пять лет с тех пор, как мясник развелся с Лизой. Несколько месяцев спустя Георг там и умер. Ганс Хунгерман стал оберштурмбанфюрером и ведал в нацистской партии вопросами культуры. Он воспевал в партию в пылких стихах, поэтому у него в 1945 году были неприятности, и он потерял место директора школы. Но с тех пор его притязания на пенсию давно государством признаны, и он, как бесчисленное множество других нацистов, живет припевающе и даже не думает работать. Скульптор Курт Бах просидел семь лет в концлагере и вышел оттуда нетрудоспособным колекой. Нынче, через десять лет после поражения нацизма, он все еще добивается маленькой пенсии, подобно другим бесчисленным жертвам нацистского режима. Он надеется, что ему, наконец, повезет, и он будет получать 70 марок в месяц. Это составляет около одной десятой той суммы, которую получает Хунгерман, а также около одной десятой того, что уже много лет получает от государства руководитель гестапо, организовавший тот самый концлагерь, где искалечили Курта Баха, не говоря уже о гораздо больших пенсиях, которые выплачиваются всякого рода генералам, военным преступникам и именитым партийным чиновникам. Генрих Кроль прожил эти годы неплохо и очень этим горд, ибо видит в этом несокрушимость правового сознания нашего возлюбленного Отечества, Майор Волькенштейн сделал блестящую карьеру. Он вступил в нацистскую партию, участвовал в составлении законов против евреев, после войны на несколько лет притих, а теперь вместе с другими, многими нацистами работает в Министерстве иностранных дел. Пастор Бодендик и врач Верники долгое время прятали в доме для умалишенных нескольких евреев. Они поместили их в палатах для неизлечимых больных, обрили наголо и научили, как изображать из себя сумасшедших. Впоследствии Бодендик позволил себе возмутиться тем, что епископ, которому он был подчинен, принял титул государственного советника от правительства, считавшего убийство своим священным долгом, и его загнали в небольшую деревушку. Верники сняли за то, что он отказался делать своим больным уколы, от которых те умирали. До своего ухода ему удалось переправить дальше евреев, укрытых им в доме для умалишенных. Его послали на фронт, и он был убит в 1944 году. Вилли погиб в 1942, Отто Бамбус в 1945, Карл Бриль. 44 -м. Лиза погибла во время бомбежки. Старуха-кроль тоже. Эдуард Кноблах, несмотря на все, уцелел. Он с одинаковой предупредительностью обслуживал в своем ресторане и правых, и виновных. Его отель был разрушен, но потом отстроен заново. На Герде он не женился, и никто не знает, что с ней. И о Женевьеве я больше не слышал. Любопытную карьеру сделал Оскар Плакс, Будучи солдатом, он попал в Россию и вторично стал комендантом кладбища. В 1945 году служил переводчиком в оккупационных войсках и, наконец, в течение нескольких месяцев бургомистром Верденбрюка. Затем вместе с Генрихом Кролем опять начал торговать памятниками. Они основали новую фирму, и дело стало процветать, ибо в те дни люди нуждались в надгробиях почти так же, как в хлебе. Старик Кноп умер спустя три месяца после того, как я уехал из Верденбрюк. Он ночью попал под автомашину. А через год его вдова вышла за столяра Вильки. Никто этого не ждал. Их брак был счастливым. Город Верденбрюке во время войны так сильно разбомбили, что не уцелело почти ни одного дома. Он был железнодорожной узловой станцией и очень часто подвергался налетам. Я посетил его проездом через год после окончания войны и пробыл в нем всего несколько часов. Искал знакомые улицы, но заплутался в этом городе, где прожил так долго. Кругом были одни развалины, а из прежних знакомых я не нашел никого. В Ловчонке неподалеку от вокзала я купил несколько открыток с довоенными видами города. Это все, что от него осталось. Раньше, когда человеку хотелось вспомнить свою молодость, он возвращался в те места, где провел ее. Нынче это в Германии уже невозможно. Все было разрушено, потом построено заново, Но ничего не узнаешь. Поневоле накупишь открыток. Лишь два здания сохранились в полной неприкосновенности. Дом для умалишенных и родильный дом. Главным образом, потому что они стоят за чертой города. И они сразу же оказались переполненными. Переполнены они и сейчас. И их пришлось даже значительно расширить.